Трехи к портрету. Как великолепен человек, если это человек настоящий. Минандр. Светлана Александрова. Много лет назад, когда отец был еще молодым человеком, я сказала ему: «Отец, вы похожи на Иосифа прекрасного». «Совсем нет», — быстро ответил он, — «это совсем другой сюжет. Я не ссорился с братьями, и меня не продавали в рабство, в другую страну». «Да, это так, но я имею в виду не сюжет, а духовную, внутреннюю суть Иосифа. Он был несметно богат духовно в то время, когда все вокруг были бедны и голодны. И вы несметно духовно богаты, когда почти все мы духовно голодны». В природе отца всегда было что-то быстрое, мгновенно быстрое, львиное, рыкающее, проявлявшееся, когда он обращался к высшему миру. В обращении же с людьми он был почти всегда мягок, милостив и бесконечно терпелив, за исключением случаев чрезвычайных. Так вот, в последние два года можно было зримо различать какую-то золотую гриву вокруг его физического тела, «Милостивый лев с золотой гривой». Отец Александр — лев рыкающий. На какие-то мгновения его глаза особенно широко открываются, и он ими зыркает. Да, зыркает. Я не знаю другого глагола, могущего передать то, что происходило. Конечно, слово «зыркать» содержит в современном языке по преимуществу снижающее разговорное значение. Но отец именно зыркал в каком-то высшем и тайном смысле. Он был зрячим и переводил свой зрак с высшей реальности на нас, как бы получая поручение прямо оттуда. Он говорил проповедь, в которой каждый находил ответ на вопрос, с которым сегодня пришел в храм. Все были едины, и Христос стоял посреди нас. Светлана Домбровская Ошеломляющая гармония его облика еще не осознавалась мной, когда я завороженно, не поворачивая головы, одними глазами следила за ним, почти подглядывая. А не смотреть на него не было никакой возможности, он был таким разным, и его было так много. Но обо всем этом я подумала позже, возвращаясь в Москву и дома. А сидя здесь, на скамейке у храма, только бездумно и неотступно следила за каждым передвижением отца Александра. Двигался он не быстро, а стремительно и легко, и все движения его при этом не были ни резкими, ни суетливыми, а, напротив, четкими, твердыми и плавными. Ощущение невидимого упругого парения усиливалось еще и благодаря развивающейся рясе и тем, как отец поддерживал, поддергивал ее рукой, будто подгоняя за собой. И еще я заметила, что и сидящие на скамейках, и те, кто как-то свободно, вольно ходил по дворику и, и стоящие небольшими стайками, все поворачивались в сторону отца Александра, даже если он только что отошел от них. И вообще, когда он передвигался от одного к другому по дворику или шел с кем-то под руку вокруг храма, было ощущение, что все устремляется следом за ним. У его ног вихрилась мягкая теплая пыль, ветки, отцветшей сирени над скамейками, вдруг начинали шумно раскачиваться и словно бормотать о чем-то, а гибкие, низкоклонящиеся ветви берез тянулись за только что мелькнувшей белой рясой. Михаил Завалов «Отец Александр говорил мне, человек может почти месяц не есть и даже достаточно долго не пить, но когда не высыпается, перестает быть собой. В молодости я в любой компании, что бы интересное там ни происходило, в какой-то момент говорил «ну, я пошел». Иногда я казался из-за этого монстром. Но только благодаря этому мог многое совершить». Впрочем, было у меня один день в неделю, для лирики, когда я ложился во сколько угодно. Это когда я ухаживал за своей будущей женой. Однажды отец Александр, поглядев на лес, сказал, «А знаете, о чем я сейчас мечтаю? Вот лес, так пойти бы в него и идти, идти. Я мог бы идти не один день, но невозможно. Дела». Александр Зорин Мы едем из Пушкина с отцом Александром на дачу. Заходим на минуту к нему домой, оставить портфель. И вместе с Натальей Федоровной скорее к нам, здорово опаздываем. На берегу озера скособоченная железная раздевалка, в нескольких местах крупно продырявленная. «Здесь поработал топор каменного века», — шутит батюшка. Вдруг узнаю, что он совсем не спал в минувшую ночь. «Не беспокойтесь», — гасит он мои угрызения совести. «Я после литургии как огурчик. Вернусь от вас, еще поработаю. Надо статью дописать». Владимир Илюшенко Теперь, глядя ретроспективно, могу сказать, что отец Александр открывался мне постепенно. Вначале я оценил чисто внешнюю его красоту, лепку лба, благородство облика, Живые, сияющие, внимательные глаза. Одновременно я ощутил совершенно потрясающую его энергетику и непреодолимое обаяние. Затем — естественность, простоту и отсутствие какой-либо позы. Я увидел, что это легкий и радостный человек, обладающий какой-то внутренней стремительностью. То, что он умен, было ясно с первого взгляда. Но довольно быстро я понял, что это больше, чем ум. Потом я увидел, что это человек огромных познаний, и это была не механическая эрудиция, не традиционный энциклопедизм, а универсальное, целостное знание. Как-то у нас дома зашел разговор о приметах. Он сказал, что следование им — вещь чисто языческая, от маловерия. Заметил, что и сам в юности верил в приметы, но переборол себя. Всегда шел вперед, если кошка перебегала дорогу, спокойно возвращался домой, если забыл что-то и тому подобное. Он говорил не на репрессивном, ритуализованном и скособоченном советском новоязе, а на полнокровном и выразительном русском языке. Его язык — живой, насыщенный образами и блистательным юмором. Было бы полезно провести исследование поэтической речи отца. Сколько вне изящества, вкуса, тонких художественных приемов. Само мышление его чисто поэтическое. Мысль его была необычайно богатой, гибкой, многомерной. Любой поворот разговора рождал поток ассоциаций. Он молниеносно переключался с одной темы на другую. Мгновенно изменялось и выражение его глаз, фиксируя переход от иронии к грусти, от грусти к патетике, от патетики к глубокому лиризму. Он был похож на сейсмограф, чутко улавливающий любые колебания беседы. Но над всем господствовала жизнеутверждающая, ликующая нота, рожденная верой во Христа. Елена Кочеткова-Гейт В облике отца Александра, в его речи, самой манере разговора, поведении, не было абсолютно никакой стилизации под древнее православие, что считалось модным в то время среди неофитов, да и в наши дни, к сожалению, широко распространено в младо-старческой среде. Отец Александр никогда не изображал из себя ни старца, ни угодника, не было в нем ничего нарочито иконного, житийственного, не складывал на особым образом ручки, не возводил очи горе, не склонял долу скорбное чело, не пугал людей с пепеляющим взглядом грозного пророка, не повергал в замешательство высоким витиствованием на церковно-славянском, хоть и священном, но непонятном простому человеку языке. Но каждого. И простодушного ребенка, и робкую девушку, и сомневающегося студента, и замученную заботами мать семейства, и ученого мужа, и неграмотную старушку мог утешить, вдохновить, поддержать, разбудить сердце для духовного делания своим ясным, мудрым и точным словом, одарить лучезарной улыбкой, согреть сердечным теплом.